Глава 5. Знаки судьбы и знаки отличия. Тристан вернулся в конце недели от шельничества, как и обещал. Полььер де Клев встретил его придутренной суетой. Школяров было не так много, как могло показаться, около 6 курсов. Больше всего ребят училось в младших классах. Далеко не все родители позволяли своим сыновьям встать на пути полььера. Орден не заставлял вступать в него юношей. Желание служить должно быть добровольным. И потому все, кроме сирот, учились в пальеере платно, и эти деньги шли на содержание школы. Поэтому учеников было намного больше, чем прошедших инициацию. Не каждый школяр становился послушником, и не каждый послушник возносился до рыцаря. Выпуск происходил примерно раз в 3 года. Ле всего замка это событие ознаменовалось большим праздником. В деревне проходила крупная ярмарка. Двор польера был украшен гирляндами. Пансионат был обставлен цветами и полон гостей. У каждого входа вывешивали знамёна и стандарты. В эти дни орден чествовал свой девиз на смену друг другу. Тристан жил в замке сколько себя помнил и застал три выпуска. То Каким польердо клев был сегодня, он наблюдал впервые. Огромные трибуны уже возводились во дворе вокруг кристаллища. Все выставленные доспехи в коридорах были начищены так, что в кирасы можно было смотреться, как в зеркала. Даже младшие ребята не носились по лестницам, а маршировали всем классом от кабинета к кабинету. Ожидаются важные гости, вспомнил Тристан слова Аркилуза. Поэтому его возвращения почти никто не заметил. Две недели послушники тренировались до седьмого пота. Каждый пятый бой проходил в полном доспехе на турнирном оружии. Тристан не понимал, откуда в нем взялись силы, но теперь физические упражнения были для него не так мучительны. В один из вечеров ситцевый рыцарь объяснил причину: кровь фей, укрепленная ворклыми водами. Бежит быстрее и делай тело крепче и выносливее. Вы подросли, если ещё не заметили, господин. Сэр Мерсигер тоже отметил, что уединение идёт послушникам на пользу. Вот и Тристан не наблюдал перемен, только бил противника увереннее. Все устные экзамены и эссе школы Рис сдали за несколько дней до турнира, чтобы длинные списки вопросов не отвлекали их от тренировок. В турнире традиционно было три отделения: конные сражения, бои на мечах и стрельковые соревнования. В последние несколько лет назад изменили многовековой традиции, и вместо лучного турнира по слушникам предстояла стрельба по команде из винтовок. Так в турнире побеждали 9 чемпионов по 3 призовых места в каждой номинации. Только в конном состязании принимали участие рыцари. Чаще всего молодые пальеры, прошедшие каладу недавно, послушники бились пешами. В спальнях сейчас было пусто. Ко всем его одноклассникам приехали родители, и шкалиры проводили с ними свободное время в пансионате. И без того смиренный армейский покой башни сейчас был поистине умиротворяющим. Но тихо было только извне. Внутри Тристана жужжали мысли, то назолевыми мухами, то опасными осами, то прекрасными стрекозами. От одних он отбивался, других ловил за крыли и старался не отпускать. Тристан знал, что ему предстоит проиграть, потому что он обещал Ронсенвальс своё поражение, и потому что Аркилус Гаро всё равно каждый раз валил его с ног. Даже если он выиграет один бой с кем-то из других ребят, размышлял Тристан, Остальные соперники у него всё равно будут старше и из класса. Но Тристан не хотел уж совсем упасть в грязь лицом в любом из смыслов этого выражения, хотя бы потому, что надеялся, так наивно и отчаянно, что Ронсенваль придёт на него посмотреть. Тристан стыдливо умалчал о том, что его всё же не лишат возможности стать рыцарем. У него были пристойные оценки, и он нашёл корни струбки. Ох эта струбка, думал Тристан. Большая удача, что свела его с возлюбленной и злосчастные коренья, которые приведут его в Орден. Последнее точно расстроит Ронсенваль. Подставит её под хлёсткие замечания бабушки в Трините, то время, что ей придётся его ждать. Была ещё одна причина, по которой Тристан стыдился своих желаний. Он хотел получить всё: и рыцарство, ради которого трудился всю жизнь, и удивительную героическую судьбу, обещанную ему провидицей, и жизнь с Рансенваль. Раньше он никогда не наблюдал за собой такой жадности. Сейчас амбиции переполняли его, и отказ от любой из них представлялся огромной потерей, почти что поражением. Неужели, спрашивал себя Тристан, война для него началась со знакомства с Жорной? В его размышления то и дело врывалась реальность. Он все боялся, что его мечтательная улыбка привлечет внимание. В один из вечеров всех послушников позвали в пансионат на благотворительный концерт, устроенный попечительским советом. Члены семей Школеров, гостившие в пальяра де Клев, подготовили творческие номера. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то читал стихи, давали два театральных отрывка из классических трагедий. Одна маленькая Лиди исполнила традиционную исколоцкую песню. Во втором куплете напутала слова, засмущалась и поспешно спряталась за юбку матери, которая аккомпанировала ей на рояле. Зал наполнился добрым смехом и поддерживающими аплодисментами. Происходящее было умилительным и тёплым событием. Редким в этом замке. Тристан подумал, что всё дело в женщинах, в любых в маленьких девочках с большими бантами, в молодых девицах, вздёргивающих носы и сдерживающих улыбки, в элегантных материях, поглаживающих руками в белых перчатках своих выросших сонави и помокушкам и погонам, в чёпорных старушках, делающих замечания юношам. Они все посещали польеру так редко, что любой, увидевший это прекрасное собрание, удивлялся тому, Как можно было жить здесь без каждой из них? Возможно, пробуть они в пансионате немного дольше, весь польер до Клев превратился бы в рассадник интриг, ссор и раздора. По крайней мере, так всегда говорят местные учителя. Но сейчас присутствие дам было естественным и правильным, и оно приводило это вышколенное место в подвижный порядок с милыми хлопотами и уютной суетой. Тристан наслаждался им особенно жадно. Он не знал такого никогда. Горо потащил Тристана знакомиться с родителями и младшей сестрой. Его матушка очаровательно улыбалась, говорила, что Горо много писал о товарище. Она сжиманно скрывала своё расстройство. Сегодня сын сообщил им, что твёрдо решил стать рыцарем-польером, а не просто окончить школу. Очевидно, его мать надеялась изменить решение. Тристан знал об их спорах в переписке, и всё же эту женщину ему было по-своему жаль. По близости стояла семья Аркилуза. Тот, закатив глаза, вынужденно представил их родне Горо. Очень приятно. Обе леди и их матери пожали друг другу кончики пальцев. А этот юноша? Она указала на Тристана. Горо вежливо представил Это Тристан Трувер, наш одноклассник. Тристан пожал всем руки и представился повторно каждому взрослому. Какой приятный молодой человек, похвалил его отец Аркилуза. А где ваши родители? Горосс с семьёй поникли и растерялись, осознав неловкость вопроса. Едва Тристан успел открыть рот, как Аркилуз сказал: "А этого никто не знает. Он сирота. Примите мои соболезнования, я не знал". Мужчина принял скорбный вид. Тристан отметил, что Аркилус мало похож на него, впрочем, как и на мать. Рядом с ними стоял ещё один человек, невысокий худой паренёк, имевший больше сходство с семейством. "Ничего страшного, сэр", ответил Тристан. "А это должно быть старший брат Аркилуза? Он однажды проговорился, что у него есть брат". "Младший", парень протянул руку Тристану. "Я Нино. Тристан, очень приятно". Аркелос никогда обо мне не рассказывает. Как только все отлеглись на праздные разговоры, Тристан и Горо переглянулись и хидно покачали головами. Горо едва слышно присвистнул. Аркелос же напротив помрачнел и огрызнулся. Вообще не понимаю, чего ты притащился, прошепял он. Тебя здесь никто не ждал. Почему же? Да очевидно, меня ждал твой братец, с которым ты так не хотел назнакомить. Ано ей не мудрено. Знаешь, это так странно отправить в орден старшего сына, протянул Тристан. Вот и я считаю подозрительно, поддержал его Горо. Не потому ли, что младшего посчитали более достойным наследником? Я вам обоим вырву языки! Аркилуза даже перекосило от злобы, но парни только отмахнулись. Лучше вырви свой, сказал Тристан. Из-за него все твои беды. Под конец вечера приехали гости, которых, очевидно, многие ждали. Мужчина почтенных лет шёл под руку со слепительной белокурой дамой, лет на 15 младше него. Она шагала сквозь толпу в белом вечернем платье и таком же кипенном меховом манто. Безупречная белизна в сердце безупречного общества. В ушах блестели бриллиантовые капли. Люди перед ними расступились. Министр Гавел и господин министр слышал Тристан. Совет наставников выстроился в ряд, приветствуя пару. Через несколько минут, положенных на церемонии, министр поднялся на сцену и поприветствовал всех присутствующих. Леди и джентльмены, я рад видеть каждого из вас. Ничто бы не помешало мне быть на этом чудесном благотворительном вечере. Ваши аплодисменты герцогине Ларет, которая выступила с инициативой провести концерт. Восхитительно! Чудесно, дамы! Благодарю. Конечно, я бы не посмел пропустить такое редко и счастливое событие, как турнир Я-Калада молодых пальеров. Для начала выражу благодарность вашим семьям и наставникам. Их стараниями я вижу перед собой будущих героев и выдающихся учёных. Господа послушники, Я верю в ваши силы и надеюсь увидеть блестательное выступление каждого из вас послезавтра. В такие тяжелые времена из Калото нужны храбрые воины, каких всегда приносила нам ваша alma mater. За прекрасный польер де Клев и его рыцарей министру подали бокал шампанского, а гости подняли свои фужеры, поддержав тост за польер де Клев. Дальнейший вечер продлился для послушников ещё полчаса, а после сэр Мерсигер скомандовал отбой. Тристан дождался, пока Горо попрощается с близкими и спросил: "А о каких тяжёлых временах он говорил?" Ну, Горо задумался его вопросом. Было заметно, что он не предал значения словам министра. Вероятно, он имел в виду фронт. Но бои на позициях идут уже лет 7. Почему вдруг он так сказал? Может, он для Пафеса? Он же великий оратор времени, пожал плечами Горо. Никто и не заметил, я думаю. Один ты, как всегда, буквает нудный. Горо потрепал друга по волосам. Тристан увёл Лэни вдвоём побежали по лестнице в спальню, пока кто-нибудь из учителей не поймал их после отбоя. В день турнира Тристан забрал из кузницы начищенные доспехи, тяжёлый полный комплект, который весил не многим меньше него самого. И за оружие он взял меч, так как по правилам первый раунд каждый послушник должен пройти с щитом и одноручным мечом и кливец, потому что это оружие было для него самым сподручным. Все послушники надевали одинаковые поддоспешники в цвет знамён Ордена, чтобы зрители могли отличить бойцов друг от друга. Каждому из послушников велели взять ткани и сшить бурлет для каждого своих цветов. Тристан ни минуты не сомневаясь схватил черную шерсть и фиолетовый шелк, хотя на них никто и не претендовал. Всю экипировку у Школеры отнесли в шатер. Тристан знал, что не может надеть на себя никакую сумку, поэтому заранее запихнул недовольного ситцевого рыцаря между шлемом и под шлемником. Возмущался он знатно. Тристан даже боялся, что их кто-нибудь услышит. Первое состязание стрелковое. Все послушники проходили в форме, поэтому Тристан надел портупею поверх вычищенного кителя и поспешно спустился во двор. Он надеялся поискать Ронсенваль, но уже на выходе потерял всякую надежду. Внутренний двор был забит людьми: наставниками, ветеранами и гостями на трибунах и посетителями из деревни внизу, вокруг кристаллища. Загремели трубы, вступил оркестр. Выпускники строем вышли на ристалище и выстроились в линию. Сэр Мерсигер представил свой класс и поприветствовал министра Гавало. Класс вымуштрованным хором повторил приветствие. Заиграл гимн. Все сидящие встали со своих мест. Тристан пел и искал глазами Фею в ежевичном платье. Её не было. Сэр Мерсигер взял рупор и громко объяснил присутствующим правила турнира. В содии турнира являются почтенные ветераны и наставники ордена Польеров, а возглавляет судейство министр иностранных дел Эсколотта, лорд Гавел. Заявил он: "Также по традиции сегодня на турнире присутствует суддам. Его голосом является герцогиня Лорет". Мы хотим, чтобы вы отметили не только силу и храбрость наших воспитанников, но и их безупречные манеры. На ристалище вышел один из рыцарей, исполняющий роль глашатая. Он объявил о состязании стрелков. Тристан пошёл за своей винтовкой. По команде класс выстроился в шеренгу напротив мишеней. Послушники приняли упор на одно колено, зарядили винтовки. Несколько ребят так волновались, что замешкались с патронами в подсумках. Тибо повредил плечо после первого выстрела, но, зажав губу, расстрелял все снаряды. Когда он встал, Тристан заметил, что винтовка почти на две головы выше него, и что Тибо не плачет, хотя глаза его неестественно блестят и из нижней губы сочится кровь. В конце концов, Тристан, окинув взглядом чужие мишени и подсчитал, что скорее займёт третье место. Когда они пришли в шатёр, то каждый стал переодеваться в полном молчании. Им запретили шуметь и вести себя вызывающе. Тристан сначала помог надеть доспехи Гаро, а после Гаро облачал Тристана. Он поспешил надеть шлем и опустить забрало. Так Тристан мог тихо и незаметно обратиться к ситцуму рыцарю. Тристан утолил его любопытство, рассказав итоги первого состязания, а потом взял меч и вышел на ристалище. Глашатай представил каждого бойца судям, чтобы они знали, кто под какими цветами бьётся. Сквозь прорезь шлема он смотрел на трибуны и, о чудо, увидел свою Ронсенваль. Она сидела в нижнем ряду трибун вместе с той феей, что была с ней и джорной в их последнюю встречу. сердце Тристана, очевидно, собиралось пробить ей его грудь и доспехи, так бешено стучало. Он смотрел на Рунсвенваль и боялся упускать её из виду, словно отвернись он, и феи исчезнут. Но кто-то размашисто толкнул его в бок. Шавялесь, оглох, что ли? Это был Аркилус. Тристан отошёл к шатру вместе с классом. Он всё прослушал. Горо Какой я по счёту и с кем первым бьюсь? спросил он. Тот повернулся к нему, вытянутый мордой шлема. Сначала поднял своё забрало, а потом и Тристана, предварительно постучав в её шлем, как в закрытую дверь. Ты нормальный? Ты чем слушал? Прости, я отвлёкся. Стой, тебе дурно что ли? взволновался он. Нет, я в порядке, просто скажи очередность. Сначала со мной, потом с Аркилузом, ответил Горо. Мне почти в самом конце. Сначала мелкие. Тристан кивнул и быстро развернулся к трибунам. Рансенваль не сводил с него глаз. Он понимал, что странно звать её сюда к шатру. Она ему не родственница, их уединение выглядеть будет сомнительно. Тристан ещё раз обернулся на Горскую о доспешенных школяров. Одни уже присели на скамейку или землю, другие разминались. Аркилус снял шлем. Тристан быстро оценил ситуацию, а потом снова повернулся, быстрее смотреть на Рэнсенваль. Понимая, что будет выглядеть странно, он снова опустил забрало. Сэр, она здесь. Шопотом ликовал он. Рэнсенваль присла. Я вас поздравляю. Что мне делать? А, что делать? Я не помню, могу ли я к ней сам подойти? В смысле, не помните? В смысле по этикету, не хочу её опозорить. А, она одна пришла с сопровождением. Нам повезло. Тогда пройдите мимо по краю ристалища и поклонитесь ей. А она потом к вам отправит компаньонку. Поклониться, отправит я. И тут Тристану что-то тяжёлое прилетело прямо в шлем. Даже ситцевый рыцарь ухнул от неожиданности. Тристан в спешке поднял, забрал. Рядом стоял Аркилус, и, судя по его пустым рукам, он нагрел его латной рукавицей. Ты с ума сошёл, возмутился Тристан. Я-то? Да это ты тронулся, разговариваешь сам с собой, громко сказал он. Я повторяю правила вслух. Думаешь, я не понимаю, что ты специально меня выводишь? Хочешь подраться? Подожди, и час и не пройдёт. Аркилус, заметив сэра Мерсигера рядом, поднял руки в примирительном жесте и ушёл в шатёр. Если вы ему проиграете, послышался голос у его уха. Плевать на него. Нам действительно не стоит болтать, сказал себе под нос Тристан. Он сначала подумал оставить сидцу во рыцаре в шатре, но с его советами было спокойнее. И потом, кто знает, что еще мог выкинуть Аркилус. Тристан дождался конца первого боя и пошел вдоль края ристалища. Он остановился напротив фронсинваль. И выждов поклонился. Она, улыбаясь, кивнула в ответ. Тристан вспоминал всё, что знал о правилах поведения в таких случаях. Большинство из них изживали себя и менялись на протяжении эпох. Как назло, над ними грозной орлицей нависала герцогиня Ларет, совсем на сестом дам, уже заприметивших мизансцену ниже. И Тристан порешил быть смелым. Меледия, я сегодня в ваших цветах, Скорей улыбку отметил он. Рэнсинваль провела рукой вдоль своего жакета и ответила: "А мне это лестно, а я, как видите, в ваших". Она действительно надела зелёный жакет приталенный с длинными рукавами. Он больше напоминал часть народного костюма, дублета, хранившего свой фасон уже 4 века. На груди расположилась её ежевика, но под жакетом было платье насыщенного лавандового цвета. Почти что фиолетовая, струящаяся из шифоновая юбка доставала почти до пола. На голове примостилась фиолетовая аккуратная шляпка. Свои длинные волосы она уложила в локоны, которые ниспадали по плечам и ложились на скамью. Оба наших цвета вам к лицу, и если вам угодно, носите их вместе всегда. Он продолжал её разглядывать, хотя сзади завязал с собой Хотите сказать, что сочетание сделает вас счастливым, какие тничила она. Безусловно, миледи, каждый раз, как я буду его наблюдать, он снова поклонился ей. Над их головами хоралом щебечущих сплетниц проносились вздохи, смешки и комментарии. Тристан к ним не прислушивался. Вы что-то ещё хотели, кроме как выразить мне своё почтение, намекнула ему Ронсенваль. Да, миледи, Я решил, что моё счастье может быть безграничным, и пришёл просить вашего благословения. Я подумаю об этом. А в какой же форме вы хотели его получить? В любой, какая может быть прикреплена к моему доспеху. Вам не повезло. Я сегодня без фотка и даже без перчаток. Пожало она плечами. Тристан не знал, откуда в его невинной до того голове взялась такая непристойная шутка. Он её, конечно, не озвучил. Но тайком взглянул на Губерон Сенваль, полагая, что ее поцелуй носил бы на себе с большой гордостью. Вы так и будете стоять и смотреть? – спросила она, наклонив голову набок. Если вы позволите. Думаю, вам стоит вернуться в шатер и готовиться. Как прикажете. Смиренно согласился Тристан и вновь склонился в поклоне, прежде чем последовать ее совету. В спину Тристана охватила волна пересудов. Он не знал, хорошо это или плохо, то, что они сейчас разыграли с Ранценваль, но единственное, да, мочей вердикт был ему важен надел же жакет в цвета ордена и платье его матери. В шатре он унёсся в углу, сложил руки на груди, вытянул ноги и припал боком к дубовой скамье. Тристан надеялся подремать, раз уж больше он ничего не может поделать. Его веки трепетали какое-то время, пока он боролся с сонливостью, вызванной духотой и волнением. А потом он всё же уснул. В его грёзы ворвался Горо, тормошивший друга за плечо. "Эй, повеса, вставай!" Он приглушённо посмеялся. "Там к тебе какая-то дама". Слова разбудили Тристан мгновенно, и он резво подскочил с земли. Горо отпустил след какую-то шутку, но Тристан его фиглярство проигнорировал. У входа в шатер стояла фея, сопровождавшая Ренсинваль. Привет, Тристан. Она просила тебе передать. Девушка протянула сверток лавандового шифона. Тристан с благодарностью принял его и развернул ткань. Он быстро догадался, что это был рукав ее платья, расшитый вдоль неброским черным узором с жемчужной пуговицей на манжете. Он немного оторопел от неожиданности. Но еще раз поблагодарил фею и вернулся в шатер. Тристан силился самостоятельно привязать рукав к рондалю на руке. Гороха Хача присел рядом с ним и помог с узлом. Закончив возиться, он хлопнул Тристана по предплечью. Что ты гогочешь? спросил Тристан, хотя и сам краснее улыбался. На себя посмотри. Он кивнул на желтую ленту на горжете Горо. Тот лишь отмахнулся. Так то сестра повязала. Ты почему мне не рассказал? Кто эта девушка? допытывался он. Я расскажу тебе после турнира, ответил Тристан, хотя только сейчас понял, что не знает, как объяснить окружающим своё поведение и обстоятельства их знакомства. Как её представить? Рансенваль рассказывала, что все дома в Трените или сохранили свои дворянские фамилии, или назывались ими при встрече с людьми. И потому, если и вспоминают о существовании таких семей, думают, что это обнищавшие дворяне, перебравшиеся в захолустье. Ронсенваль говорила: если не лгать, а преподносить правду умеренно, то люди сами за тебя придумают самую логичную версию. Бои младших ребят проходили быстро. На ристалище вышли Гарос с Аркелузом. Тристан сел у шатра, чтобы посмотреть на их сражение. Как и всегда, на тренировках Горо бил размашисто, таранил кромкой щита шлем Аркилуза. Тот подныривал и старался бить прицельно в слабые и незащищённые места, например, по ногам. Наконец Горо зажал его между собой и деревянным барьером и просто наседал сверху, изредка стуча по его шлему и спине на верхшем рукояти. Аркилус сопротивлялся недолго, выронил оружие, поднял руки и присел на одно колено. Капитулировать было не зазорно, особенно если учесть, что бой был не последним. Они из Горо тренировались вместе часто, и оба знали, чем это закончится. Горо отошёл к барьеру и повис на нём, приподняв забрало. Тристан увидел, что его лицо всё покраснело и даже пышет жаром. Аркилус бросил щит, латную перчатку и меч под ноги, а затем стянул шлем. Он был тоже красный и мокрый от пота. А ещё было заметно, что Горосс нат на ему наступал по галере. Тристан поднялся, взял меч и щит. Горосс сменил оружие на двуручный меч. Тристан покачал головой и крикнул ему: "Совсем ты меня не любишь?" И услышал в ответ: "Люблю, потому это не алебарда". Маршал турнира подал знак начинать бой. Они сошлись и по очереди мягко стукнули друг друга мечами. Тристан по плечу Гороб по зеленому щиту. Так начинались дружеские дуэли. Противники показывали друг другу свое оружие и примерные возможности удара. Гороб кивнул. Тристан обходил его по кругу, пока тот только поворачивался следом и выставлял здоровый меч перед собой. Ты и тот до утра танцевать собрался? Громко спросил Гороб. Сам начинай. Встал тут со своей оглоблей. Весело подзадоривал его Тристан. Первый бой давался ему легко. Он смирился с поражением и имел цель только проявить себя достойно в сражении. Когда он обсуждал свою тактику с сэром Мерсигером, наставник заверил его, что в таких мыслях нет ничего постыдного. Напротив, смело идти на заведомо проигрышный бой с целью сохранить достоинство. Тристан не стремился нападать первым. Он ждал, когда Горо раскроется и замешкается со своим тяжелым мечом. Он был силен, но не поворотлив. И Горо нанес первый удар. Тристан отскочил, и лезвие соскользнуло с со щита. А следом он юркнул за спину Горо и нанес ему целых два удара в плечо и в бедро. Собственный промах раздразнил Горо, и он ринулся на Тристана, размахивая оружием с большим энтузиазмом. Двуручный меч приземлился на чёрно-фиолетовый бурлет. Тристану показалось, будто он стоял внутри чугунного колокола, в который ударили, что есть моча. В глазах потемнело, но возмущённый голос ситцового рыцаря привёл Тристана в чувство. Господин, мы проигрываем, прошу вас, защищайте голову. Но Горо вошёл в раж и бил на отмашь. Щит Тристана уже потерял несколько щепок с лицевой стороны. Ему доставалось всё больше. Сам же Тристан отступил на пару шагов, пригнулся, побежал на таран и постарался сократить расстояние. Он влетел в Горо, но тот лишь слегка отшатнулся и зажал Тристана в стальных объятиях. Они били друг друга то шлемами, то локтями, то коленями, то свободными латными перчатками. И всё же Горо давил весом. Тристан даже перестал наносить ему удары. только постарался принять устойчивую позу, чтобы не просесть под ним. Горо насторожился, затишье показалось подозрительным, и он громко спросил: "Ты там нормально?" Тристан кивнул и пару раз ударил его стальным кулаком в знак подтверждения. Воспользовавшись перерывом, Тристан опустился ниже, уперев ногу так, чтобы дальше не скользило, и обхватил Горо за бёдро. Он вынуждал его согнуть колени и потерять равновесие. И план сработал. Они оба начали топтаться на месте так, словно стояли не на ристалище, а на палубе корабля, угодившего в шторм. Удары усилились. Каждый отчаянно пытался стряхнуть противника и устоять. И едва Тристан решил снова сделать передышку, как почувствовал, что город тянет его в сторону с небывалой силой. Они вдвоём рухнули на землю. Вдалеке над ними прогремел голос маршала. Ничья! Парни так и поднялись, держась друг за друга. Пожали руки и направились к шатру. Тристану дали время перевести дух перед боем с Аркелузом, а он из-под лба смотрел на соперника, играя жлваками. Погляди-ка на нашу серую лошадку, протянул он. А он тебя чуть не звалил, Гаро. Интересно, от худости еле взялись, когда всю жизнь был дохляком. Заткнись хоть на минуту, бросил ему Гаро и уже спокойно обратился к другу. Всё нормально, Тристан. Это был честный бой, и ты молодец. Спасибо. А ты понкнул влатным пальцем в Аркилуза и ещё меня позли. И узнаешь, откуда силы берутся. Ты ещё я смелел. Думаешь, я поверю? Мне плевать, во что ты поверишь, прервал его Тристан. Иди на ристалище и жди меня там. Мне с тобой другие разговоры не нужны. На ристалище? Отлично. Я не твой дружок. Я тебя жалеть и по спинке гладить не буду. Вали уже, рявкнул Горо. Оба проследили за уходящим к маршалу Аркилузам. Горо осмотрел доспехи Тристана, проверил ремешки, Тебо заботливо принёс им воды и пожелал Тристану удачи. Не обращай внимания на него, он тебя сейчас испугался. А страх сил не придаёт. Держись так же, как держался со мной. Ладно, молодец. Держись, главное. Время на отдых закончилось. Тристан поднялся и взглянул на Ронсенваль. Увиденное накрыло его пеленой гнева. Как он смеет? Эй! Аркилус вальяжно стоял у края трибун и вёл светскую беседу с Ронсенваль. Тристан подхватил клевету и двинулся к барьеру. Горок крикнул вслед: "Остейн, дождись команды маршала!" Но отстранённый вид Ронсенваль успокоил Тристана. Было заметно, что Аркилус донимает её расспросами. Анна отвечает односложно. Тристан вышел на центр ристалища, опустил забрало и кивнул маршалу. Рыцарь окликнул Аркилуза и указал рукой на арену перед Тристаном. Аркилуз театрально поклонился Рансенваль и направился к противнику. Бой завязался мгновенно. Они били друг друга как жалили, короткими, беспощадными ударами. В руках Аркилуза был меч и длинный дуэльный кинжал. После серии ударов Аркилус бросил: "Твоя дама такая общительная. Как ты говоришь, вы познакомились?" Тристан ответил двумя ударами в забрало и в колено. Он старался не думать о Рансенваль, только о двух клинках, маячащих перед его глазами. Аркилус орудовал мечом, а когда соперник приближался, резко выносил вперёд руку с кинжалом. Так он пару раз всткнул Тристана в подмышку. Последний удар был болезненным, и боль это отвлекала. Тристан решил воспользоваться своим наблюдением. Когда в очередной раз Аркилус отбивал удары мечом, Тристан также сменил сторону, перехватив его запястье свободной рукой. Он занёс клевец над вытянутой по инерции рукой с кинжалом и со всего размаха опустил клёв молота на кисть. Аркилус взвыл, и едва Тристан успел снова занести оружие, как между ними возник Маршал и разнял их. Он спросил: "Готов ли Аркилус продолжать бой?" Тот кивнул, и они снова сошлись. Теперь Аркилус был осторожен и не пользовался левой рукой, прижав её к нагруднику. Тристан предполагал, что это может быть уловкой, и тоже не спешил атаковать. Они бились уже не так яростно, и всё же Тристан пропустил удар под колено, отвлёкся на него, а тем временем Аркилус толкнул его плечом. Тристан устоял и вновь схватил Аркилуза, не давая ему работать мечом. Они так и застыли на месте. Аркилус без возможности наносить удары и Тристан в своем шатком положении. Он не успел встать в удобную стойку. Аркилус предпринял попытку ободнуть Тристана, но тот отодвинулся, хотя жест только ухудшил его положение. Тогда Тристан нанес удар прямо по ушибленной ладони с кинжалом. Аркилус согнулся от боли. Тристану всегда казалось подобное нечестным. Такой поступок был для него в новинку, но он решил не оценивать сейчас свои моральные качества. Аркилус, хрипя, проревел: "Я всё про тебя знаю, у меня просто нет доказательств". Тристан вновь ударил его в ладонь перчаткой. Аркилус завопил: "Я знаю, что ты больной! Ты говоришь с куклой!" Снова удар. Кинжал съехал вдоль доспеха и упал под ноги. А теперь спутался с подозрительной девкой, которую никто не знает. Он насыпал Аркилу за ударами: в руку, в шлем, в руку, в бедро, в руку, в руку, в руку. Аркилус выл и оседал. Наконец он вопреки своей воли опустился на колени и простонал: хватит, я сдался. Тристан навис над ним и потребовал повторить. Аркилус заревел: сдаюсь. Маршал добежал до них, когда Тристан сделал шаг в сторону и отпустил противника. На истоптанном ристалище Аркилус сгорбился и боюкал раненую ладонь. Тристан почувствовал странное сожаление. Ему было жаль Аркилуза и его очевидно сломанное запястье, и ему было жаль, что раньше он, Тристан, так не мог. Ему было жаль Рансенваль, которая всё это увидела. Он повернулся к ней. Раньше Гон не представлял, как выглядят лица людей, испытывающих светлую печаль. Взгляд Рансенваль был скорбным и понимающим, словно они оба похоронили кого-то близкого, того, кто долго умирал от болезни и наконец отмучился. Не знать её вердикты было невыносимо, и Тристан ринулся к трибунам. Рансенваль, Рансенваль, прошу, скажи, что всё хорошо. Возмолился он, вцепившись в барьер между ними. Она дважды склонила голову, ни то кивок, ни то почтительный поклон, ни то тяготение усталости. Всё хорошо. Ты не сердишься на меня? Нет, но возможно, я буду сердиться позже. Сейчас я тобой горжусь. Ты победил. Это ведь хорошо. Она говорила искренне, без колкой иронии. Да, наверное, безропотно подтвердил Тристан. В конце концов, всё правильно. Незаметное заметили. Она подняла взгляд на судейскую скамью. Рыцари и гости хлопали в ладоши, будто свершилось нечто замечательное. Лорд Гавел одобрительно кивал. За спиной Тристана послышалось лошадиное ржание. Тристан обернулся. Два рыцаря кружили над Аркелузом, которого успокаивал подоспевший сэр Мерсигер. Кони нервничали, плохо слушались всадников, то замирали, прислушиваясь, то подымались на дыбы. Странно, сказал Тристан. Обычно турнирные лошади покладисты и воспитаны. У них есть причины, ответила Ронсенваль. Она встала и подошла к Тристану, он перемахнул через ограждение. Аромат ежевики оказался сильнее всех прочих запахов: коней, металла, травы и пота. стоять рядом, ничем не разделёнными и не прикасаться получалось через силу. Этикет лёг между ними мечом, который для соблюдения нравственности по обычаю клали между мужчиной и женщиной, уснувшими на одном ложе. Что ты хочешь в качестве награды за победу? внезапно спросила она. Если мне полагается награда, то твоё прощение. Ты не должен его просить. Я обещал выступить плохо. Кони позади взбунтовались не на шутку. Ронсенваль пожал плечами. Тогда мне не жалко для тебя и прощения, и награды. Это не к слову о награде, но я бы очень хотел тебя поцеловать, прошептал Тристан, глядя в ноги. Я была бы не против твоего поцелуя, но боюсь, хуже всего от него будет тебе. Хотя ты мог бы поцеловать мою руку, но ты же сегодня без перчаток. возразил Тристан и скользнул взглядом по скамье герцогини. Я бы мог поцеловать твой манжет. Емного ли рукавов для одного турнира? засмеялась Ронс Инваль и развеселила Тристана. А что же тогда? спросил он сквозь улыбку. Поцелуй мои волосы. Волосы? удивился Тристан. Да, локон. Это ведь не кожа. Насколько мне известно, правила приличия предписывают избегать обнажённых частей тела, произнесла она. Концы её волос доставали почти до колен. Тристан нащупал пряжку подбородка, медленно расстегнул ремешок и снял шлем. Не сводя с Рансенваль глаз, он опустился на одно колено, оставил на земле шлем и бережно взял один из её локонов, лежащих впереди. Тристан припал губами к тёмным кудрям и замер так, крепко зажмурившись. Ему совсем не хотелось отстраняться. Он вспомнил, сколько ещё лет разлуки их ждёт впереди. Он отпустил Лоу контакт торжественно, как спускают флаги. Взор вспархнул к лицу Ронсинваль. Не было сомнений, она простила ему всё, что случилось сегодня, и всё, что случится с ними в беспощадном будущем. Тристан поднялся. Хор алчинных дам над их головами затянул арию, состоящую из вздохов, возмущений и восхищений. Тристан снова подхватил Локан с плеч Рансенваль и, склонившись к её шее, поцеловал. Он слышал её сбившееся от волнения дыхание. Оно вместе со слабым ветром опускалось на его влажную щеку. До этого момента они играли в нормы этикета, как дети. Всё, что казалось им важным, было на самом деле несущественным. Взрослые надменные люди, склонившиеся над дых от кровинием, могли И творили вещи более фривольные, но всё это было незначительно по сравнению с грядущими тяготами и искренним желанием двух молодых людей касаться друг друга. Честно было признать, что бить врага в уязвимое место это единственная возможность пережить войну. Честно было признать, что любой приговор суда, дам, не стоит и самого короткого касания. Тристан любуясь лицом Ронсенваль отступил на два шага, глядя друг на друга, они осознали, насколько взрослыми и вызывающими были оба этих поцелуя, и что лучше бы Тристан целовал ее неубранную руку, не принужденно болтал, а она жиманно шлепала его по ладони. Лучше бы они все делали так, а не как у них получалось, когда Тристан, не проронив ни единого слова, ушел, унося на спине. Ласковый взгляд Рэнсенваль